Я придерживаю следующего принципа — высказываться вполне только на кафедре. Кроме того, конечно, да здравствует перо. Но только не рассуждать с этими людьми о более серьезных вопросах. Они их не понимают. Здесь мне стало также ясно и то, что я в Берлине не хотел еще окончательно признать, или в чем признался себе лишь в результате борьбы, именно сколько всего должно пасть. Катастрофа будет ужасной и должна принять большие размеры. Я готов почти утверждать, что она будет больше и сильнее той, с которой в мир вступило христианство. Когда ты приедешь в Бонн, это гнездо привлечет, может быть, всеобщее внимание. Приезжай, торопись. Карл и сам хотел поскорее снять студенческий мундир и получить докторскую степень. Он готовил диссертацию, рассчитывая защитить ее в Иене, а не в Берлинском университете, где преобладала в то время реакционные мысли консервативных профессоров. Он хотел добиться права читать лекции вначале лишь в качестве приват-доцента. Но не в правилах юноше было, взявшись за какое-нибудь научное дело, выполнить его кое-как. Велики, неиссякаемы были его потребности в знании, зорким глазом наградила его природа. Свои 22 года он не боялся никаких препятствий и никогда не отступал. Наука, предмет, заинтересовавший Маркса, поглощали все его внимание. Поразительная работоспособность Маркса возрастала с каждым годом его жизни, и вместе с ней росли его любознательность, желание все охватить и понять. Для своей диссертации он избрал тему о различиях между натурфилософией Демокрита и Эпикура. Он предполагал, начав с этого, разработать впоследствии весь цикл философии стоиков, эпикурейцев и скептиков. Античный мир с первых дней работы Маркса в Берлинском университете заинтересовал его. Маркс-атеист тяготел к философии Эпикура, которого называл величайшим греческим просветителем. В учении Эпикура он особо выделял его стремление к свободе, независимости духа, к освобождению от туции вере, страха перед возмездием в загробной жизни. Кёппен, который, как и Рутенберг, по-прежнему почти ежевечерне распевал бутылочку Рейнвейна в обществе дорогого Карла, был немало удивлен, найдя однажды на столе приятеля несколько итальянских грамматик. Зная столько древних и новых языков, можно было бы сделать передышку. Поразительно, сколько может вместить одна человеческая голова? «Без знания языков трудно знание вообще», — ответил Маркс. «Без знания языков я не могу ловить подлинный дух культуры, дыхание нации, историю народа. Зная латынь, я решил узнать эволюцию античного языка, умирание его и рождение нового. Язык Данта, Петрарки не менее великолепен, чем язык Цицерона, Брута и братьев Гракхов. И разве Дидро, Руссо, Бальзак не кастрированы в немецком переводе? Немецкая грамматика гримма, право, не менее занимательна, чем книга Кювье о мамонтах и ихтиозаврах. Тут, как и там, по косточке воспроизводится диковинный скелет. Но, одолея уже с языков, «Ты так-таки не можешь избавиться от раинского диалекта и говори с нами все еще, как добрый мозельский винодел», — добродушно подзуживал Кеппин. Карл рассмеялся. Он сам знал про этот свой, по мнению истых берлинцев, недопустимый порог. Ко времени окончания Берлинского университета план диссертации созрел, тема была давно выношена. Над вопросами истории античной философии Маркс проработал весь 1839 и часть 1840 года. Лето выдалось душное. Карл предпочитал писать по ночам. Днем в жару валялся на постели, читая, а под вечер шел в докторский клуб, либо на свидание с Фридрихом и Адольфом куда-нибудь в подвальный кабачок на террасу ресторации или пивной. Кэппин с которым Карл был с некоторых пор особенно дружен. Читал ему там в полголоса отрывки дерзкого памфлета, написанного к годовщине рождения старого фрица, короля Фридриха Прусского. Книгу эту он собирался посвятить Марксу. Не обращая внимания на гудящие толпу, на грохот посуды и музыку, Кеппин читал, все более увлекаясь, и, как обычно, все настороженнее становился Маркс.